глава 12 Дом семьи соын От отец ты вызывал меня? спросила соынн заходя в кабинет отца выполненный в старинном корейском стиле Проходи дочь расскажи, что ты рассказала сегодня своей матери во время ужина, который я пропустил. Хочу услышать все из первых уст произнес пожилой мужчина одетый в красивый халат и сидящий на небольших подушках за низким столом. Все в комнате указывало на соблюдение национальных традиций и устоев. «Ничего важного я не рассказывала, просто поделилась изменениями, произошедшими с одним из учеников моего класса», — сказала девушка, поклонившись. «Что именно тебя заинтересовало? И кто этот молодой человек? Неужто тебе кто-то понравился?» «Почему сразу понравился? Речь шла о гайдзине из рода Абросимовых, которые учатся у нас». «С утра меня вызвали к директору, который сообщил, что он потерял память из-за травмы, и мне вместе с классным руководителем надлежит позаботиться о нём. Он ждал нас в приёмной директора и не помнил, где учиться, поэтому мне пришлось проводить его до учебного класса, где меня поджидал Чо Хэйин. Но Гадин не помнил, что он чемпион школы, и, подойдя к нему, просто заломил руку и помог пройти мне», ответила девушка, сделав паузу. «И что Хэйин ответил на это?» Он вызвал его на дуэль в обеденный перерыв за территории школы. Затем Гён Дзин Си уложил его на арене, обжарив как курицу на вертеле, используя свои амулеты, которые он, вероятно, изготовил самостоятельно. «Почему ты так решила, дочь?» – спросил ее отец, продолжая сохранять невозмутимость на лице. «Когда мы обедали вместе, он попросил меня отвезти его в кабинет кружкарты-факторики. Там и Джун, наш преподаватель по этому предмету, Проверил его способности. Так вот, он за 10 минут прямо на наших глазах сделал амулет, который преподаватель классифицировал как амулет шестого уровня. Я даже сама не поверила, но он все сделал прямо на моих глазах. Единственное, что все действия он выполнял левой рукой. А еще преподаватель сказал, что ему незнакома техника исполнения и школа, по которой он работал. Ответила Соэн. Амулет шестого уровня. Неизвестная школа, это еще до поступления в магическую академию. «Вероятно, парень гений, и тебе стоит за ним присмотреть». «Если тебе не трудно, пригласи его к нам на ужин, к примеру, завтра». Неожиданно для девушки предложил ее отец. «На ужин? Ты уверен? Как на это посмотрят чонги? «Это будет им урок за то, что пытаются повлиять на твое решение силой. Да и артефакторы нынче в почете». «Это ты еще не знаешь, что готовится специальный манифест, дарующий особые права артефакторам в зависимости от уровня их силы и возможностей в артефакторике». «Мне нужно взглянуть на самого юношу, да и смотрю, тебе он понравился». «Ты что, отец, тебе показалось?» Быстро ответила девушка, а ее щеки предательски покраснели. «Хорошо, можешь идти. Только отзвонись матери заранее, если он согласится, чтобы она успела подготовиться к приему гостя». Сказал ее отец, едва заметно улыбнувшись. Реакция дочери на его слова не осталась незамеченной. «Я хочу погулять с подругами». «Хорошо, но только недолго». «А что там с Сонг Она хорошая девочка, только ее нынешний отец тот еще мерзавец». «Ты подумала насчет того, чтобы взять ее слугой рода? У нее есть способности к магии, скоро они проявятся, тогда твое приглашение будет выглядеть несколько запоздалым. Не затягивай со своим решением». «Нам сейчас нужно восстанавливать свое влияние, а для этого нужно увеличивать количество одаренных в нашей семье». А погулять, повторю, хорошо, только не задерживайся допоздна. Я распоряжусь. Водитель охранник будут тебя сопровождать. Кабинет директора школы Садэмун Гу «Что ты хотел, Еджун?» – спросил директор, вошедшего в кабинет преподавателя артефактурики. Сегодня ко мне в кружок записался Гайдин, который при проверке способностей за 10 минут смог создать артефакт шестого уровня. Его работу, конечно, можно назвать рядовым амулетом, но я увидел большой потенциал в его поделке. Неизвестная школа нанесения, рун, методика работы, и я не смог определить энергию, которую он манипулировал, что довольно странно. «Вы хотите сказать, что он может владеть портальной магией?» «Да и артефакты шестого уровня, изготовленные учащимися старшего класса, о таком я еще не слышал», эмоционально воскликнул директор, в голове которого сразу закрутилось множество вариантов, как это можно использовать. «Пока трудно сказать, но я этого не исключаю». Довольно необычное владение магией, уверенность в движениях, точность нанесения рунных знаков и... Сами руны немного необычные. Так у нас их не рисуют, да и в соседних странах тоже. Не изготовив он удачный амулет высокого уровня, я бы отругал его за неправильное использование рун. Но он точно знал, что делал. При этом маны он использовал в разы меньше, чем если бы это делал я». «Очень, очень необычный ученик», — чуть прикрыв глаза, вспоминая мелкие детали, рассказал старый артефактор. «Может, тогда нужно сообщить в канцелярию его величества?» «Не нужно торопиться. Вначале выясним его потенциал. Одно дело сообщить, что у нас появился сильный маг фактор и совершенно другое, если мы сообщим, что наш маг владеет портальной магией. Это придаст вес нашему учебному советению. Рекомендую поговорить с родителями ученика и попробовать убедить их заключить специальный договор с особыми условиями контракта, чтобы его у нас не забрали» вынырнув из воспоминаний, сказал артефактор. «Да-да, вы совершенно правы. А с его родителями я сегодня же свяжусь и предложу им помимо бесплатного обучения еще и стипендию. Так вы думаете, его могут от нас забрать?» – спросил директор. «Скажу по секрету». Король хочет восстановить империю Корё, а для этого нужно усилить свои позиции среди аристократии. Еще он хочет усилить свой род портальными магами, а молодой человек как раз нужного возраста. Даже принцесса Мине может составить ему пару, но так далеко загадывать не стоит и не нужно распространяться об этом, а то гвардия короля не спит. И нас могут наказать за такие рассуждения. Это я с вами поделился своими мыслями для понимания границ происходящего. Да, один ученик, а столько шума может поднять. Просто непостижимо. Антон Абросимов Следующие три урока для меня пролетели незаметно. В корейской литературе я ничего не понимал и, послушав немного преподавателя, понял, что тут без репетитора не обойтись. Биология была достаточно скучным предметом, так как рассматривала только виды, населявшие эту планету. Про твари из другого мира тут даже не говорилось. Но а химия вообще была мне непонятна, по причине совершенно других названий элементов и методов построения химических цепочек, поэтому тут также придется нанимать репетитора. Сразу после уроков направился на выход, где меня уже ждал Потап, и мы отправились домой, так как мать хотела со мной переговорить, прежде чем отдавать копии документов непонятно какому юристу. Приехав в поместье, сразу направился в гостиную, где она уже ждала меня. «Добрый вечер, Антон. Проходи, присаживайся. Нам нужно обсудить твою инициативу», – проговорила мать, едва увидев меня. «Да, мам, пойми, если ничего не делать, мы можем упустить время. У меня появилась информация, что Рыков может быть связан с врагами нашего рода, и наш приезд в Корею – это заранее продуманный план. Я не буду делать скоропалительных решений, хочу только получить консультацию. Окончательное решение будет за тобой». «Если информация не подтвердится, то ничего страшного не произойдет, все останется как есть». «А вот если подтвердится, то мы совместно решим, что с этим делать», – ответил я. Мать на пару минут задумалась, после чего ответила. «Хорошо. Раз ты так решил, то пусть так и будет. Рыкову я, конечно, доверяю, но ты, будущий глава рода, ограничивать тебя в своих решениях не собираюсь. Вот копии всех документов, которые я подготовила». «Надеюсь, твои опасения не подтвердятся, иначе все окажется еще хуже, чем выглядит сейчас. Деньги у тебя есть на консультацию?» «Да не переживай, я подзаработал тут, поэтому с этим проблем не будет», — ответил я, забирая документы. Дальше мы с Потапом направились на встречу с Сонгьон, которую она назначила в одном из небольших торговых центров, расположенных в центре города. Как оказалось, проездли для автомобилей в центр ограничен, и проехать туда могут только аристократы и обладатели золотого пропуска, но наша семья обладала нужным статусом. Торговый центр выглядел четырехэтажным зданием в старинном стиле с классической корейской крышей, но имело подземную парковку, на которую мы и заехали, припарковав свой автомобиль. На входе в бизнес-центр я простоял минут пять в ожидании сон йон пока девушка, стоявшая рядом и время от времени поглядывающая на меня, не подошла ко мне. «Господин кого-то ждет?» – улыбаясь спросила она, и я уже собрался ответить ей, как меня что-то насторожило. Голос. Ее голос был мне очень знаком. Повернувшись к ней, внимательно присмотрелся и воскликнул. сон йон «Да, так вы не узнали меня?» – смеясь ответила она. «Да, ты выглядишь просто потрясающе! Не думал, что ты, оказывается, красивая девушка. Так преобразиться из подростка в этот ангельский цветок!» – сделал ей комплимент. «Благодарю вас, господин, за приятные слова, но нам надо поспешить. Господин День уже ждет нас?» – засмущалась девушка. Дальше мы прошли внутрь бизнес-центра, который внутри разительно отличался от внешнего вида. Теперь он напоминал современный бизнес-центр моего времени с ресепшеном, автоматическими турникетами и камерами видеонаблюдения, расположенными на каждом углу. Пока шли, разглядывал Йон. Настолько сильным было мое удивление, ведь за девушку я ее до этого не считал. Как ей удалось прятать с такой красотой под маской обычного парня просто непостижимо. На самом последнем этаже в довольно просторном кабинете сидел секретарь, молодой парень, одетый в традиционный корейский халат. Уточнив, к кому мы, он связался по телефону и, получив информацию, разрешил пройти нам в кабинет юриста. И он остался сидеть в приемной, так как разговор пойдет о вещах, которые ей лучше не знать. Динь-Лун явно был китайцем, да и его имя мало походило на корейское. Встретил у нас, поднявшись из-за стола и поздоровавшись со мной за руку, пригласил присаживаться. Обменявшись положенными любезностями, я коротко рассказал то, что знал, а по факту практически ничего, упомянув, что моя семья бежала из Российской империи и сейчас проживает в проклятой усадьбе. Рассказал о своих подозрениях в отношении работника посольства, который рекомендовал нам переехать в Корею. После этого передал документы, сложенные в папке, которые он изучал 40 минут, скрупулезно читая и раскладывая по небольшим стопкам. При этом большая часть из них была на русском языке, а это означает, что он прекрасно им владеет. «Что я могу сказать? Ваше дело меня заинтересовало очень непростое». «А я люблю браться за непростые дела. Стоимость ознакомлений и предварительная консультация будут стоить 2000 тысячи мун. При этом половину вам придется заплатить вперед. Без аванса я не работаю». «Это не проблема. Деньги у меня с собой». «Хорошо. В таком случае заходите ко мне в конце недели. Можно вечером. Ведь вы еще учитесь. Там уже и обсудим, что мне удалось выяснить по вашему вопросу». «Скажу сразу. Вероятность, что вас обманывают, очень велика». «Некоторые документы оформлены серьезными нарушениями, и это сделано сознательно, а не случайная ошибка юриста. Если вы согласны, оплатите тысячу мун моему секретарю и жду вас в конце недели. За сохранность документов можете не сомневаться, кроме меня их никто не увидит, и информация в рамках этого дела останется тайной для окружающих», – рассказал День Лун, вставая и показывая, что разговор закончен. Мы вышли из кабинета, и Потап внес аванс. «Куда теперь? Может, прогуляемся по торговому центру? Я так редко выбираюсь такие места. Мы просто посмотрим, ничего покупать не будем», — попросила она, сложив ладони перед собой, сжав их кулачки, а еще сделав такие просящие глаза, что я не мог ей отказать. «Хорошо, можно и прогуляться, только недолго. Мне еще делать уроки и готовить эмулеты». К моему удивлению, поход по магазинам мне понравился, было на что посмотреть и сравнить с моим родным миром. Больше всего меня заинтересовал магазин электроники с отделом сотовых телефонов. Оказывается, смартфоны тут тоже были, только стоили они очень дорого, от 10 тысяч мун, но зато с полноценным экраном и множеством приложений. К моему удивлению, все они были произведены в Российской империи, отсюда и такая стоимость. Сейчас мне точно такой не купить, но в будущем обязательно приобрету. Затем занялся осмотром техники, пылесосов, стиральных машин, молок и многого другого. Отличия были, но несущественные. А Айон пояснила, что предыдущий король был сильно против технических новинок и многие из них были запрещены. Только его сын разрешил послабление, но ввел большие налоги на технику иностранного производства, а открывать свои заводы в Корее крупные компании пока не стремились. Корейская техника только недавно стала выпускаться на заводах страны, и пока спрос на нее очень большой. Найти в магазинах подобную практически невозможно. «Сонг-Йон!» – прервал наш разговор неожиданный скрик. «Со-ын?» <связывая> – удивленно вскрикнула девушка, я, поняв, кто стоит за спиной, не спешил поворачиваться. «Что ты тут делаешь?» – спросила староста, которую я никак не ожидал тут увидеть. «Гуляю со своим господином. Прошу познакомься, это Гён Дэнсье, он нанял меня слугой, пока временно, но надеюсь, что окажусь ему полезной, он возьмет меня на постоянную основу». «Антон?» – немного коверкая мое имя, вскрикнула «со-ын». «О, Соэн, не ожидал тебя увидеть. Как дела? Я думал, ты сидишь за уроками, а не прогуливаешься по торговым центрам», – искренне удивился я. Девушка переоделась в красивое цветное платье с длинной юбкой, начинающейся почти под мышками и укороченный жакет, надетый сверху. «Хоть эта одежда и непривычна для меня, девушке это явно шло, да еще и легкая косметика подчеркивала красоту лица». А когда она улыбнулась, то я понял, что так недолго и влюбиться. «Ты решил увезти у меня из-под такую талантливую девушку?» С обидой в голосе спросила староста, подходя ближе. И только сейчас я заметил за ее спиной стоявших чуть в стороне нескольких девушек, одетых, как она, в традиционную одежду. «Как я понял, в столице эти наряды используются очень широко по традиции еще предыдущего короля, да и город считается закрытым для многих». «Не столько увести, просто она задолжала мне и сейчас отрабатывает». «Честно сказать, до сегодняшнего момента я и не задумывался о ее возможном будущем, ну, если она изъявит желание, то уверен, смогу ее пристроить свой род слугой. Сам не знаю, для чего сказал я». При этом Йонза улыбалась, а вот Со-э, наоборот, расстроилась и сразу погрустнела. «Онни, ты познакомишь нас со своими друзьями или ты совсем про нас забыла?» спросила одна из девушек, одетая в голубое платье с дорогими украшениями. «Она явно из очень богатой семьи и выглядит как модель, а взгляд хоть и холодный, но в то же время очень заинтересованный». «Прошу простить, это мой одноклассник Гён Дян Ци и моя подруга детства Сон Йон. А это мои подруги Хвай Ян из Чеболей, Су Юн из семьи Ким и Кен дочь-партнера моего отца», — представила нас староста. «Приятно познакомиться с красивыми леди. Я чувствую себя в настоящем цветнике. Настолько вы все прекрасны, что слова теряют смысл, и язык не может их выговорить». «Не соблаговолите составить нам компанию и посетить мороженицу, где я угощу вас?» Решил наладить отношения с высокородными, коль представилась такая возможность. Йон и Соэн мои слова явно не понравились, а вот троим девушкам явно захотелось познакомиться поближе, и, судя по всему, их заинтересовала именно я, а не мой слуга». «С радостью присоединимся к вам, правда, Соуэн, Ты ведь не против, если мы отложим поход в магазин и немного перекусим мороженым, да еще и с таким интересным молодым человеком? Почему ты раньше нам про него не рассказывала?» – спросила Хвайе, но обняв подругу. «Конечно, мороженое – это хорошо. А не показывала, потому что боялась, что вы уведете у меня парня», сказала она, беря меня под руку. Сказать, что я удивился, это значит ничего не сказать. Просто не верил в происходящее. Конечно, я собирался общаться с девушками и даже думал найти себе одну для отношений. Но вот такого я явно не ожидал. И что с этим делать, пока не придумал. Поэтому пришлось согласиться и пойти в мороженицу под руку со старостой.